Жанна. Всю ночь шел дождь. Жанна слышала, как он долго и нудно барабанит по карнизу. Эти звуки напоминали о близкой осени. Ольга накануне говорила, что лето, судя по всему, заканчивается, и веранду надо бы в ближайшее время затянуть специальными жалюзи от ветра. Но скоро и это не поможет. Все обедающие будут вынуждены перебраться в большой зал внутри отеля, а веранду закроют уже до следующего лета. Пискнул будильник. Жанна села на кровати, минуту покачалась в нерешительности. Отправляться на пробежку или нет? Не лучше ли поспать еще часик? Но сон окончательно отступил, пришлось вставать. Жанна быстро умылась, оделась. Кое-как заколола волосы на затылке, чтобы они не мешали прибеге. Пустая улица, еще светили фонари. Мокрые камни, мокрые листья на кустах, мокрые заборы. Жанна спустилась по узкой улочке вниз, к парку. Именно там начиналась беговая дорожка. Сыро, но мягкое покрытие дорожки не скользило под ногами. Да и не так уж и прохладно. Особенно если бежать, а не стоять на месте. В лесу пахло соснами, мокрой землей. Тихо, лишь птицы иногда переговаривались. Парк закончился. Жанна бежала уже вдоль моря. Здесь дорожка была почти сухой. Море какое-то золотисто-коричневое, словно в нем растворилось само солнце. Парили чайки над прибрежными волнами, а горизонт совсем потерялся в тумане. И грустно, и легко как-то. А что, если Игорь все-таки найдет клад на дне моря и сумеет превратить сокровище в деньги? Ведь он Игорь. Законный наследник и, наверное, сможет как-то это подтвердить. Уехать ей с этим мужчиной или нет? Ну что это за жизнь у неё тогда будет? Странная какая-то. Жизнь, принадлежащая мужчине. Жанна всегда мечтала быть самостоятельной и свободной. Серьёзные отношения её никогда не манили. Она не стремилась к близости во всех смыслах. Приблизишься и привыкнешь. А потом, если партнер вздумает уйти, будет больно. Всегда больно, когда бросают и уходят насовсем. Да, имеет право уйти, никто никому не привязан веревками. Но это больно. Больно расставаться. Заколка на затылке щелкнула, отлетела в сторону, упала куда-то в песок. Жанне не хотелось останавливаться, терять темп. «Ладно, на обратном пути найду». Она добежала до того места, где тропа зигзагом уходила вверх. Здесь Жанна обычно разворачивалась и бежала назад тем же путём, вдоль берега, по парку, по узкой улочке. Этот маршрут стал настолько привычным, что, кажется, она уже узнавала каждый камешек вокруг. Виднелась узкая полоска дамбы, тянущаяся от берега в море. Самого форта сейчас не было видно, он тоже терялся в тумане. Жанна бежала назад, временами поглядывая на облака тумана, что висели над мягко перекатывающимися волнами. Наверное, рыбаки сегодня не рискнули выходить в море. Уже замаячили сосны впереди, парк был близко. И в этот момент, краем глаза, Жанна заметила знакомый силуэт неподалеку. На одной из скамейк сидел мужчина. Жанна не успела еще даже как следует разглядеть его лицо, но уже почувствовала знакомую тоску и отчаяние. Он все-таки нашел ее, выследил. Он, Руслан, ее наваждение последних лет. А -а, -а, а а Тоненько застонала Жанна и споткнулась. Дорожка была ровной, новой, без рытвенный ямок и уже окончательно высохшей. Даже листьев на ней не лежало, на которых можно было поскользнуться. Получается, Жанна споткнулась на ровном месте. Или это она на один миг потеряла силы, обмякла? Жанна буквально птичкой полетела вперед. Правда, в последний момент сумела сгруппироваться и, перевернувшись в воздухе, с дорожки спикировала прямо на мягкий песок. Упала в него на колени, уперлась ладонями в его зыбучую поверхность. Волосы закрыли ей лицо, Веером разметались на серо-белом, еще влажном песке. Она зажмурилась и беззвучно заплакала от отчаяния. Руслан нашел ее. Он все-таки нашел ее. Потом почувствовала, как кто-то ее поднимает, ставит на ноги. Словно игрушку поднимает, легко и без усилий. Отряхивает ее одежду, поправляет волосы, отводит их от лица. спрашивает: «Не расшиблась?» И этот запах, этот отвратительный запах искусственного кедра, прямо ей в нос. «Как ты нашёл меня?» пробормотала Жанна сквозь зубы. Наконец открыла глаза и увидела перед собой Руслана. «Да, это он, и он не привиделся ей, её давний преследователь, её навязчивый поклонник». «Вот так и нашёл». Он пожал плечами и улыбнулся уголками губ, отчего на его подбородке прорезалась гадкая-гадкая ямочка. «Это было совсем несложно». «Зачем?» «Но зачем опять?» Она схватилась за голову. «Мне надо поговорить с тобой», — серьезно и доброжелательно произнес Руслан. Эта доброжелательность неизменно бесила Жанну. Руслан всегда вел себя исключительно вежливо и достойно. Он словно не давал повода обвинить его, не замечал, не понимал. Сколько не расшаркивайся вежливо, а все равно его действия — самый настоящий сталкинг, как справедливо заметила Ольга. «Я не хочу с тобой говорить», — простонала Жанна. «Вот именно об этом я и собираюсь с тобой поговорить. Это важно для меня, ну и для тебя получается». «Скотина» сказала Жанна. «Ты скотина, вот кто ты! Как ты мне надоел, если бы ты знал!» «Я понимаю», — кивнул он. «И вот как раз об этом...» «Когда же ты отвяжешься от меня, а?» «Жанна, я должен...» «Ты меня даже не слышишь», — перебила она. «Ты... ты умный, но ты совершенно тупой». Руслан смотрел на нее со снисходительной улыбкой, словно на неразумное дитя. Со стороны он выглядел весьма неплохо. Высокий, атлетического телосложения мужчина. У него была красивая форма головы, светлые волосы, длинные пряди над лбом сзади коротко, ясные светлые глаза, крупные черты лица, крупные губы и ямочка на подбородке. Какой-то северный, скандинавский, что ли, тип внешности. Одет он был тоже очень, очень прилично и даже стильно. Наверное, кому-то Руслан мог показаться видным мужчиной. Но только не Жанне. её то уж нельзя было обмануть. Все достоинства Руслана, его презентабельная внешность, деликатные манеры — это только ширма, за которой прятался самый настоящий робот с холодным и безжалостным сердцем. Вернее... Без сердца. Несколько лет назад, в самый разгар преследований Руслана, она посмотрела один фантастический фильм. Случайно, можно сказать, наткнулась на него, поскольку не являлась особой поклонницей фантастики. Фильм был приквелом к известной саге об инопланетном зубастом и хвостатом монстре, и в каждой серии, помимо монстра, в нем присутствовал еще и робот. Антропоморфный робот, то есть похожий на человека, неотличимый внешне, «Гениальное творение инженерии». В той серии робот маскировался под симпатичного мужчину, да еще и умного, понимающего искусство, тонкого, благородного и великодушного как будто. Но зато как он всех героев людей потом подставил. Монстр. Ну что монстр? Его издалека видно, чудище такое. А человекоподобный робот смотрелся весьма прилично. Не сразу можно было догадаться, что он на самом деле вежливая, чистенькая и умненькая машина-убийца. Так вот, Руслан напоминал человекоподобного робота из той серии «Фантастической саги». Да и его привязанность к Жанне тоже какая-то неестественная, неприятная, фальшивая. Руслан был умным и образованным, но при всем при этом почему-то упорно отказывался понимать, что его любовь в тягость Жанне. Он словно не видел ее саму, настоящую, а видел лишь некий образ Жанны. Он придумал себе Жанну и гонялся за этим фантомом уже долгие годы. В этой его привязанности тоже было что-то нечеловеческое, какая-то ошибка программы, или как это еще назвать. Потому что живую, настоящую Жанну Руслан никак не мог разглядеть. Ему было наплевать на её чувства и желания. Он воспринимал её как некий объект. Объект своей страсти, нездоровый, растянувшийся на целое десятилетие. Любой нормальный человек на месте Руслана давно бы успокоился, забыл о своей неразделенной любви, нашёл бы Жанне замену в виде другой девушки, если уж без любви ему совсем плохо. А Руслан никак не мог отлипнуть от Жанны, Его страсть все тянулась и тянулась. Словно в этом мужчине что-то сломалось. В мозгах у Руслана что-то сломалось. А это его всегдашняя вежливость. Она ведь тоже какая-то зловещая. Говорят, именно такими и являются настоящие психи, внешне спокойными. Говорят, надо бояться неистеричных крикунов, а о подобных невозмутимых джентльменов, у которых все страсти клокочут внутри. Тем страшнее, когда эти эмоции, в конце концов, вдруг прорываются наружу. Жанна, придерживая волосы, которые ветер так и норовил разметать во все стороны, заворожённо глядела на Руслана. «Давно я тебя так близко не видел», — негромко произнёс он. «Ты нашла правильное место для того, чтобы спрятаться. Тут красиво. Море». «Сосны. Это природа. Ночью был такой туман, еле доехал. Волшебство и сказка». «Откуда ты знал, что найдёшь меня именно здесь?» «Не выдержала, опять спросила Жанна». «Кто рассказал, что я бегаю тут именно в это время, по утрам?» «Никто. Я знал, что так и будет. И потом, не забывая моей профессии, я работаю над нейросетями». Жанна почувствовала себя совсем нехорошо, когда Руслан напомнил о нейросетях. Он стал окончательно похож на того зловещего робота из фантастической саги, где неизвестно, кто опаснее — чудовища-монстры чужие или вот такой ходячий искусственный интеллект с лицом симпатичного и умного мужчины. «А ведь он тоже может убить меня», — неожиданно озарила Жанну. «Если Руслан окончательно спятил, то он так и сделает. Все маньяки убивают своих жертв. А Руслан — именно маньяк, раз преследует меня столь давно и со столь неослабевающей одержимостью». Жанне вдруг стало страшно. Они с Русланом были на пляже одни. Ранний час, все еще спят. Никто не узнает, что он приезжал, его здесь не видели. Он убьет Жанну, и ничего ему за это не будет. Почему убьет, а не займется насильно любовью? Да потому что у Руслана именно с головой проблемы. Как это программисты говорят? Проблемы с софтом? Жанна поежилась и обхватила плечи руками. Руслан не делал попыток прикоснуться к ней. Он просто стоял и едва заметно улыбался, глядя на нее, И ветер трепал пряди его светлых волос, перекидывая их с одной стороны высокого лба на другую, словно играя. Жанна секунду медлила, а потом подхватилась и рванула с места. Бежала так, что только ветер в ушах свистел. Перед тем, как скрыться на аллеях парка, оглянулась, не преследует ли ее Руслан. Но нет, он словно куда-то исчез. Пляж казался пустым. Это было так страшно, тягостно страшно, что Жанна никому не смогла рассказать о произошедшем. Прибежала в гостиницу, заперлась у себя в комнате, залезла под душ. Только тогда, под тёплыми струями воды, топчась над воронкой слива прямо в полу, Жанна немного успокоилась и убедила себя, что ей ничего не грозит. Она в безопасности. Руслан не посмеет прийти в мечту. Ему не нужны свидетели. На завтрак собрались почти все гости отеля. Жанна занималась тем, чем обычно. Пекла блинчики, жарила глазунью и сырники. Основу для сырников она всегда готовила накануне, чтобы тесто настоялось. Часть гостей пили чай, часть — кофе. Остальные с удовольствием пробовали напиток из цикория, который Жанна отдельно варила всем желающим. Кстати, поклонников цикория становилось все больше и больше. Глазунью Жанна жарила с помощью специальных форм в виде мордочек животных, которые клала на сковородку, а блинчики она рисовала. Ну да, чисто изобразительное искусство. Девушка могла очень быстро нарисовать целую картину из жидкого теста, пользуясь специальным дозатором. Тут главное — опыт и умение сначала мысленно представить картинку. Сегодня Жанна находилась, что называется, в ударе. Она рисовала и рисовала картины из блинного теста. Гости не переставали восхищаться её кулинарными шедеврами. Жанна, стремительно лавируя среди столиков, разносила заказанные блюда и улыбалась. Она кивала в ответ на похвалы, но нервы были напряжены до предела. Жанна ощущала себя эквилибристкой, бегущей над ареной по тонкой проволоке. Руслан так и не появился. И это хорошо. На веранде оставались последние гости. Они уже допивали свои напитки, когда Жанна, выглянув в окно, всё-таки обнаружила Руслана, идущего по двору прямо к веранде. В руках он нёс цветы. Значит, ворота были открыты. Или Ольга, сидя у себя в кабинете, посмотрела на монитор, куда транслировалось изображение с камеры, висевшей над воротами, и решила пустить приличного на вид гостя. Руслан позвонил, хозяйка отеля открыла калитку. «Надо было предупредить Ольгу», с запоздалым сожалением подумала Жанна. Руслан поднялся на веранду, сел за один из столиков у решетки, обвитый диким виноградом. Букет положил рядом с собой на стол. Принялся внимательно изучать меню. Жанна не собиралась поднимать скандал при гостях. Да если вспомнить, она никогда и ни с кем не скандалила публично. Она вышла к Руслану, встала напротив. «Это тебе». Руслан, поднявшись, вручил ей букет. Белые розы — символ невинности, чистоты помыслов или чего-то такого. «Что ты хочешь заказать?» Приняв букет, спокойно спросила Жанна. «Если можно, то сырники и вот этот напиток». Руслан указал пальцем на строчку в меню. Его большие руки выглядели красивыми и ухоженными. Аккуратно подстриженные короткие ногти, гладкая кожа со светлыми волосками на запястье. Со стороны — чистые, незапущенные мужские руки, не изнеженные, но и не грубые. Обыкновенные руки городского жителя, следящего за собой. Но Жанна содрогнулась, глядя на руки, на пальцы Руслана. Всё в этом мужчине вызывало в ней отвращение. «Хорошо», — кротко произнесла она и скрылась на кухне. Цветы поставила в вазу на окне. Бросать букеты от нелюбимого в мусорное ведро она посчитала жестоким. По отношению к цветам, да, уж растения-то ни в чём не виноваты. Если вспомнить, Руслан, когда она подрабатывала официанткой в одном из московских кафе, тоже часто приходил к Жанне в её смену. Он садился за тот столик, который она обслуживала, делал заказ. Признавался с приятной улыбкой, что ему очень приятно, когда за ним ухаживает именно она. Потом, несколько лет спустя, также заявлялся уже в другое кафе, где она работала шеф-поваром. Получается, сейчас ситуация повторялась. Жанна физически не могла никому подать и приготовить что-то плохое, или сознательно испорченная. Плюнуть в чашку клиенту для неё являлось чем-то невозможным, шло против её принципов. Тут даже Руслан не был исключением. И больше того, этот извращенец наверняка обрадовался бы, если бы Жанна сотворила подобное. Когда она подошла к плите, эмоции отключились автоматически. Когда Жанна готовила, то она просто работала. Жанна не относилась к тем поварам, которые вкладывают в свои блюда душу и считают своей обязанностью готовить только в хорошем настроении. Если повар думает, что его плохое настроение влияет на качество блюда, и оно может превратиться чуть ли не в яд, то есть может навредить тому, кто ест, то как повар этот человек неэффективен. Да и клиентам ни к чему мысли о том, в каком сегодня настроении повар, не передаст ли он посетителям своей печали и горести. Поэтому работа — это просто работа. Мастерство кулинара не должно являться колдовством, хоть белым, хоть чёрным. Настроение повара не должно влиять на блюдо, которое он готовит. Ни в плохую, ни в хорошую сторону. Потому что настоящий профессионал, в любом деле касается не только кулинарии, должен оставлять эмоции за порогом рабочего места. Жанна превратила эту мысль в своё правило. Когда она подходила к плите, у неё автоматически выключались и выводились на задний план все горести и радости. Вот и сейчас она принялась жарить сырники с совершенно нейтральным настроением. Сырники — одно из особых блюд, в их приготовлении таятся свои хитрости. В творожную основу для сырников и творожных запеканок Жанна обычно добавляла несолёный мягкий сыр или его аналоги. Вкус готового блюда становился нежнее, напоминал чизкейк, что ли. Ещё Жанна тщательно выбирала творог, чтобы в нём не было того специфического аромата, который терпеть не могут дети, да и некоторые взрослые тоже. Ну и кондитерские приправы и специи тоже использовала, чтобы убрать лишние запахи и подчеркнуть нужные, как всегда. Жанна нашла в оберге хорошего поставщика творога, да и аналог мягкого сыра нашла. Нечто похожее делали местные производители молочных продуктов. Она быстро нажарила порцию сырников, положила рядом с ними на тарелку ложку сметаны и бросила поверх несколько ягод, украсила композицию листиком мяты, налила в большой стакан цикориевый напиток и на подносе принесла всё это на веранду — Руслану. К этому моменту остальные гости уже разошлись. «Спасибо», — сказал Руслан, когда Жанна поставила заказ на стол перед ним. «Я знаю, это не принято, но если можно, посиди со мной». Жена некоторое время колебалась, затем села напротив. Руслан ел и говорил почти одновременно. «Вот как так?» Он и эти действия совмещал вполне достойно. Но ей всё равно было противно. Любые действия Руслана противны. Жена с тоской смотрела на дикий виноград, обвивший перила, И слушала, слушала, стараясь не смотреть, как собеседник сначала говорит, затем замолкает и жуёт, вытирает салфеткой свои крупные губы и вновь говорит. «Сегодня у меня день рождения, я решил сделать себе подарок, ещё раз увидеть тебя», — спокойно поделился Руслан. «Поздравляю», — вяло ответила Жанна. «Спасибо. Завтрак с тобой да ещё приготовленный именно для меня твоими руками», «Это тоже подарок. Сегодня я чувствую себя счастливым человеком. Море — это природа, ты...» Жанна едва слышно всхлипнула. Впрочем, тут же взяла себя в руки и больше никаких звуков постаралась не издавать. «Целая неделя у меня свободна. Я решил ничего не делать, только отдыхать и любоваться тобой», добродушно произнёс Руслан. Положил кусочек сырника в рот, прожевал, проглотил и, прислушиваясь к своим вкусовым ощущениям, изрек удивленно-мечтательно. «Необыкновенно. Божественно. Убила бы тебя», — подумала Жанна с тоской. А Руслан заявил. «Я уже забронировал номер в мечте на неделю и оплатил его. Час назад заселился». «Ты будешь жить здесь?» — Жанна вздрогнула. «Я уже здесь живу» а «Вот сейчас только за цветами выходил», — пояснил Руслан. Отпил из кружки, одобрительно кивнул, явно наслаждаясь вкусом напитка из цикория. «Целую неделю ты пробудешь здесь?» «Да, потом я уеду и больше не стану тебя беспокоить», — заявил Руслан уже деловито и сдержанно. «Никогда». «Никогда?» «Ну всё, хватит, довольно. Баста, баста». Засмеялся он, но как-то невесело. «Десять лет и никакого результата. Должен же быть какой-то предел. Ты так и не сочла меня интересным. Что ж, надо с этим смириться. Я оставляю попытки сблизиться с тобой. Больше ты меня не увидишь. А если увидишь где-нибудь, то только случайно. Я тебе гарантирую». «Это разумно», — осторожно произнесла Жанна. «Не выдержала» вздохнула с облегчением. «Ты меня боишься? Зря. Я не в состоянии причинить тебе боль. Я также не в состоянии причинить боль себе. Это я к тому, вдруг ты чего подумаешь? Решишь, что я способен что-то сделать с собой? Нет. Я продолжу жить, хотя я не могу исключить того, что на первых порах мне без тебя будет нелегко» но я настроился жить дальше, делать карьеру, заниматься исследованиями и разработками в своей области. Постараюсь влюбиться в девушку, у которой я не буду вызывать такого стойкого неприятия». Он помолчал, потом добавил печально. «Я ведь понимаю, что вызываю у тебя отвращение, хотя все эти годы я над собой работал, над своей внешностью, манерами, поведением». Я прокачивал, как сейчас говорят, скиллы, то есть навыки. Я осваивал то, что, как мне казалось, могло помочь в общении с тобой. Теперь я многое знаю и многое умею. Я высококлассный специалист. Я слежу за здоровьем и занимаюсь спортом. У меня даже появились кубики на животе, ты представляешь? Нет-нет, не бойся, я не собираюсь их тебе демонстрировать. Жанна не выдержала и истерично расхохоталась. Она не знала, верить Руслану или нет. Он точно не совсем адекватен, у него наверняка какие-то расстройства психики. Нормальный человек не будет всерьёз заявлять подобное. «Вот, ну хоть посмешил тебя», — улыбнулся Руслан. Улыбка у него была очень приятной, красивой. От этой улыбки ещё сильнее обозначилась ямочка на подбородке. «И да, да, я понимаю, что целая неделя рядом со мной для тебя не самое лёгкое испытание». «Очень нелёгкое», — согласилась Жанна. «Ты можешь ограничиться одним днём? Целая неделя — это много». «К сожалению, нет. Высокий сезон в Оберге ещё не закончился. Мест в гостиницах уже не найти. Хотя есть частный сектор. Послушай, Жанна». Руслан посмотрел ей в глаза. Я ведь всерьёз пытаюсь побороть свою страсть к тебе. Это требует некоторых усилий и времени. Мне нужна эта неделя, понимаешь? Чтобы напитаться впечатлениями о тебе, чтобы... В общем, я надеюсь, что устану от столь тесного общения. А если нет? Вряд ли. Это завершение. и Я чувствую, что ты всё дальше дальше от меня, и я... И мне эта любовь уже во вред. Надо заканчивать со всем этим. Руслан доел то, что оставалось на тарелке, допил напиток из цикория. Теперь он вертел в руках веточку мяты. «Иногда мне кажется, что ты хочешь меня убить», шепотом призналась Жанна. «Что? Нет», — он нетерпеливо повел бровью. «Я не способен причинить кому-то зло, это раз. И я не дурак уж, прости. Это ведь глупо, портить себе жизнь подобным образом, становясь убийцей. Я бы хотел проститься с тобой по-дружески. Прости меня, правда?» Он вдруг опять улыбнулся. «Хорошо», — пробормотала Жанна. «Если всё так, как ты сейчас сказал, то...» «Пусть. Оставайся. Попробую выдержать эту неделю рядом с тобой». «Спасибо. Я обещаю, что потом уеду и не стану тебя искать. «Нигде, ни в реальной жизни, ни виртуальной. Не стану искать в соцсетях, следить за тем, что ты там делаешь». «И не будешь подкарауливать у дома или у работы?» «Нет, обещаю». «Договорились», — кивнула она. «Если ты сдержишь слово, то я не стану вспоминать тебя со злостью или там с раздражением. Расстанемся друзьями, и правда. Я тебе даже сочувствую, честно, но ничем не могу помочь». «Я так и не смогла тебя полюбить». «Не судьба, значит», — сказал Руслан. В его голосе явно читалась досада. Он поднялся из-за стола и ушел. Женна осталась сидеть. Прядь волос выбилась из-под косынки, и теперь ветер трепал эту прядь, она щекотала щеку. «Чего задумалась?» — спросила Марика, поднявшись на веранду. «Принялась собирать посуду, оставшуюся на столах после завтрака». Загремели тарелки, звякнули вилки и ложки. Эти звуки немного привели Жанну в чувство. «Это был он», — пробормотала она с тоской. Вдруг заметила перед собой заколку на столе. Ту самую, которую потеряла утром. Значит, Руслан нашел ее и принес. морщи сунула заколку в карман. «Кто он?» На веранду из кухни выглянула и Ольга в длинном трикотажном платье серо-бежевого цвета, которое удивительно не красило ее, делало похожей на тюленя, что ли. Тюленя, вдруг вздумавшего подняться на хвост. Жанна огляделась, больше никого. И только тогда произнесла негромко и отчетливо. «Это Руслан». «Кто?» — Марика подняла черные брови. «Руслан?» — переспросила Ольга. «Какой еще, Руслан?» «Ой, нет, не может быть!» Она понизила голос. «Жанна! Тот самый Руслан, о котором ты говорила?» Жанна скорбно кивнула. «Ничего себе!» Шепотом закричала и Марика. «Маньяк, который тебя преследует? Приперся сюда из Москвы?» «Марика, прошу тебя!» Ольга подняла руку. «Да чего, прошу, если тут пора полицию вызывать», — огрызнулась Марика, «эли санитаров из психушки». «Хотя... я бы не подумала, что новый гость — это тот самый Руслан. Я его каким-то другим представляла, и если честно». Сказав это, Марика притихла и задумалась. Потом опять принялась собирать посуду. «Да...» — внезапно успокоилась и Ольга вернулась к Жанне и произнесла извиняющимся голосом. «Руслан совершенно не похож на маньяка, уж прости. Он красивый, и он интересный, да». «Согласна», — вытирая столы, засмеялась Марика. «Шикарный мужик. Блин, да если б за мной такой бегал». «Но внешность обманчива», — спохватившись, напомнила Ольга. «Там кто знает». «Жанна, прости, я и предположить не могла, что твой преследователь вдруг решит к нам заявиться. Даже не подумала о подобном. Ну да, имя у гостя то самое. Но мало ли Русланов на свете. Он пришел сегодня утром, ты на кухне только начинала работу. Я его в номер проводила, рассказала, как тут что. На неделю остался погостить. Решила обычный турист. Вежливый, интеллигентный мужчина. И красивый. Опять хихикнула Марика и подмигнула Жанне. «Никто меня не понимает», — с отчаянием подумала Жанна. «Вот как объяснить людям, что на самом деле происходит? Они со стороны видят совсем не то, что вижу я». «Если хочешь, пропусти эту неделю, не работай», — Ольга положила руку Жанне на плечо. «Я справлюсь, что-нибудь придумаю. Завтраки станут стандартными, обеды и ужины у нас отменю». нет — покачала головой Жанна. — Никуда не уйду. Кроме того, Руслан обещал, что это последняя наша встреча. Больше он не собирается преследовать меня. Ему надоело. Он приехал попрощаться. — Звучит зловеще, — растерянно произнесла Ольга. — Мне вдруг чего-то не по себе стало. — Но я ему верю, — поспешила ее успокоить Жанна. — Он как-то логично все объяснил. «Наверное, и правда, Руслан сам устал от своей любви и от моей нелюбви. Или как это назвать?» Марика бросила тряпку, которой вытирала столы, и уперла руки в боки. Сейчас она выглядела как Кармен, такая яркая, с яростным черешневым взглядом, в котором читались и насмешка, и вызов, и задор. «Вы обе ничего не понимаете. Холоднокровные современные женщины...» Забыли, каким и должен выглядеть настоящий мужчина. «Он же классный, Руслан!» «Не спорю», — мрачно усмехнулась Жанна. «Если хочешь, бери его себе». «Человека нельзя брать или не брать», — не согласилась Ольга. «Он же не вещь». «Ты тоже на Русланчика запала?» Повернувшись к хозяйке отеля, расхохоталась Марика. «Что ж, давай посоревнуемся за него, Оля, а?» «Да ну тебя!» Рассердилась Ольга и ушла. Жанна вслед за ней. Уходя, слышала, как напевает, вытирая столы, Марика. В своей комнате Жанна привела себя в порядок после работы, переоделась в обычную одежду. Джинсы, футболка, спортивные туфли без каблука. Только в них и гулять по брусчатке, которой выложены улочки оберга. Накинула на плечи рукавами вперед толстовку. Жанна уже привыкла к тому, что погода в здешних краях меняется быстро.